У седла висело еще более длинное копье, а ведь запросто мог в спину садануть. — Что же будимир прозевал? — подумал Жихарь и ответил. — А тебе-то что? — Ничего, добрый, сэр. Просто я стараюсь узнавать нравы и обычаи стран, через которые проезжаю. Жихарь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 всего лишь обращение к благородному и уважаемому человеку, которым вы, сэр, вне всяких сомнений являетесь. Я же, к сожалению, до поры лишён возможности назвать своё имя и путешествую под прозвищем «Безымянный принц». Вы видите, что на щите моём нет вовсе никаких знаков, но, поверьте, моё происхождение благородное. Тогда ладно.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 «Сэр, э, Джихар, э, даю вам слово чести. Тот, кто однажды увидел вашего скакуна, уже не забудет до самой смерти». Джихарь долго соображал, это лесть или обида. Но в конце концов решил, что принц ссоры не ищет. «Неказист, конь, да желоват.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 — Странно, — сказал принц, — я полагал, что вы едете мне навстречу. — А что ж тут странного? — Если мы едем в одном направлении, значит, вы должны были ночевать в ближнем селении. Оно недостаточно велико, чтобы нам не встретиться хотя бы на постоялом дворе. — Ночевал, — проворчал Жихар, — тебе бы так ночевать.